Глава двадцать вторая Кай бежала и не могла остановиться. Кроссовки тихо стучали по промёрзшему асфальту, музыка в наушниках разрывала барабанные перепонки, но даже она не могла заглушить мысли в ее голове. Четыре месяца, четыре чертовых месяца прошло с тех пор, как они встретились в Австралии. А она всё никак не могла прийти в себя. мучаясь воспоминаниями о том, какой яростью было искажено его лицо, когда он бросился на того парня, как вздулись мышцы на его руках, какой чернотой были затоплены его глаза, и как эти глаза смотрели на нее за пару минут до этого там, на дороге. Как же ей тогда хотелось им поверить и глазам, и тем словам, что он сказал ей. Но как это сделать? На календаре был конец декабря, оставалось несколько дней до Рождества, которое в этой стране даже не праздновалось. Вокруг лежали сплошные сугробы, а из них торчали голые деревья и серые однообразные здания. И все такое неживое, абсолютно мертвое. Какая она? Кай потухла, и все никак не могла разгореться. Как будто возрождение после предательства Макса далось ей слишком тяжело. Она умерла и снова встала на ноги, в очередной раз начиная жизнь с нуля. Но сейчас чувствовала себя так, как будто это ее последняя жизнь. Как будто Феникс на ее спине ожил в последний раз. Она сделала эту татуировку через неделю после переезда в Австралию. Импульсивно, когда решила, что готова вылезти из постели и начать новую жизнь, пряча под крыльями старые шрамы. Как напоминание о том, что каждый раз, падая, она все равно вставала. И бежала дальше, не обращая внимания на ветер, швыряющий в лицо охапки колючего снега, который забивался под воротник теплой куртки. Ведь даже он не мог привести ее чувства в порядок. Добравшись до квартиры, Кай приняла горячий душ и вышла на балкон в одном полотенце. От разгоряченной кожи на морозе поднимался пар, и ее тело как будто тлело изнутри, как оставленные угли. А в душе был полный мрак и пустота, жуткая, затягивающая, поглощающая. Закурив, она дотянулась до телефона и, выпустив серый дым, набрала давно заученный номер. «Привет!» На том конце несколько секунд стояла тишина, а потом все-таки раздался грубый мужской голос. «Если ты еще хоть раз позволишь себе исчезнуть вот так надолго, без объяснений, без возможности связаться с тобой, без Я не знаю хлебных крошек, в конце концов. Я запру тебя на самом нижнем уровне нашей базы, и никто не сможет тебя оттуда вытащить. Ясно тебе? — Папа! — Кайтиха шмыгнула носом и опустилась головой на сложенные на перилах руки. Было до да безумия горько, но впервые за долгое время ее губы дрогнули... растягиваясь в едва заметные улыбки. Я так скучаю. Мы, мы можем встретиться. В любое время. Скажи мне, где ты, и я прилечу к тебе. Кай зажмурилась, пытаясь сдержать скатывающиеся по щекам слезы. Хоть что-то в ее жизни не менялось. Виктор был в ней всегда и всегда готов был примчаться по ее первому зову. Поддержать и помочь. В любой ситуации. Даже если вот так отчитывал ее, как ребенка. И она знала, что он приехал бы даже сюда. Но она сама уже не могла оставаться в этом городе. В этой стране. Нужно было сменить обстановку. — Ты в ближайшее время не собираешься в Европу? Может быть, в Лондон? Завтра я должен быть в Швеции. У меня назначено несколько встреч. Я пробуду в Стокгольме двое суток, а потом могу и в Лондон приехать. Нет, слишком долго. Швеция так Швеция. Я прилечу, если для тебя это будет удобно. Конечно, удобно. Увидимся в Сочельник? Да, пап. Только, пожалуйста, никаких сюрпризов. и знала, что он прекрасно понял, о чем она говорила, и надеялась, что в данной ситуации ему хватит благоразумия, чтобы не сделать ту же подставу, что была в Рио. Да нет, после того, что она ему рассказала, он бы точно не стал так поступать с ней. Положив трубку, она последний раз затянулась и выкинула сигарету за балкон, наблюдая, как та падает с десятого этажа и разбивается искрами, ударившись об асфальт. Но огня не было, так же, как и в ней самой. Только редкие всполохи, которые тут же тухли. Нужно было еще немного потерпеть, всего пару дней, две ночи. И она сможет поговорить с ним, просто провести несколько часов с родным человеком. И, может, тогда соберет себя в кучу, снова найдет работу Возможно, даже осетит где-нибудь